Глава 4. Аганян поднимался по металлической лестнице и смотрел на перекрытые металлической сеткой пролёты. Завтра у него день рождения, 45 исполняется. Интересно, где он будет завтра? Скорее всего, в крестах. Хотя ему без разницы, где в следственном изоляторе или в столыпинке. В вагоне, правда, тесно и душно. Камера, конечно, тоже не люкс. Но все же расслабиться можно. Двенадцать раз в сознательной жизни он встречал день рождения на зоне. Два раза в изоляторе, а в вагоне ни разу. Если и случится такое, то впервые. А если учесть, что родился он тоже не на воле, то всего пятнадцать получается. Из сорока пяти ровно третья часть. Нормально. Его мать жила в спитаке и трудилась бухгалтером в магазине. Оставляла себе немного из дневной выручки. Граши какие-то. Насчитали потом 800 руб. Деньги вернула, собрали родственники. Но суд всё равно 3 года влепил женщине ни за что. Суд был скорым, настолько скорым, что она только в колонии узнала, что беременна. В колонии родила. Зато потом на поселение вытолкнули. И у Рубиков в документах в графе место рождения стояло Коми АССР. Карткировский район, деревня Старожевск. Года сыну не исполнилось, как женщину выпустили. В родной город она с ребенком не поехала, пристроилась на почте в Гумисте. В Спитак потом Огонян заехал в 88-м. Взял тот магазин из принципа. Чисто взял, хотя и пальнул пару раз. Вернулся в Абхазию к матери. Подкинул ей лаве. А через два дня Спитак был полностью разрушен землетрясением. Огонян вошел в коридор и направлялся теперь к камере. Следом топал инспектор по режиму и сопел. Последнее раздражало Рубена, и он не сдержался. — У тебя что, насморк, уважаемый? Не можешь дышать нормально, а? — Отставить разговоры, — приказал конвойный и хлюпнул носом. Рубика вели сейчас со встречи с каким-то странным человеком. И этот Кент его в комнате для допросов дожидался, по виду фрайрок приблотнённый. Разговор к тебе, огонёк, сказал он. Шмали, дай, тогда разговор будет, отозвался Рубик. А так чего базарить? Странный человек дал ему запечатанную пачку Marlboro. Рубик скривился, но взял. Позавчера твоих пацанов завалили, продолжил гость. Саидулаева и Ворону, слышал? Аганян ещё утром узнал об этом, но ничего не ответил, задал свой вопрос. А ты кто такой есть в натуре? Частный сыщик? Всё равно мент, а у меня с ментами дел никаких. Тебе от маленького бесо привет. Ну и чего теперь? Мне плясать, что ли? Да вроде у тебя должок перед ним, напомнил сыщик. Выйду, верну. А если срочно, то скичи передам. Он половину спишет, если мне поможешь. Ты в курсах, надеюсь, что я во авторитете. Бессо может и стучит, в чём я сомневаюсь. Но я в натуре по понятиям живу. Рубен посмотрел на дверь, давая понять, что аудиенция закончена. Кто Варвару заказал? спросил сыщик. Не знаю такую. Вы же её фонд охраняли. Не помню. Те же люди и тебя сдали. Ты получил 12. Отзвонишь по полный. Кто за тебя предьяву сделает? Рубен задумался. В чём-то этот человек прав. Можно, конечно, из зоны ответа потребовать, но вряд ли что выйдет. Как тебя зовут? посмотрел он на сыщика. Кирилл, сказал гость. Чего вдруг бессо тебе доверяет? Помог я ему как-то. Он должен мне, ты ему. Вот весь расчёт. Короче, слушай сюда, Кирилл. Кто ту бабу завалил, не знаю. Кто заказал, тоже. Но там один банк интерес имел. Может, банкиры попросили. Как банк называется? Не знаю, ищи сам. Инвест какой-то. Я всё сказал. Абесо передай, что я ему полностью верну, что должен, когда откинусь. На том разговор и закончился. Рубен подошел к дверям камеры и остановился. «Лицом к стене!» – скомандовал конвойный. Огонян повернулся лицом к облупившейся краске. Тут же почувствовал, как рука конвоира быстро сунула ему что-то в карман. «С днем рождения!» Рубик – «Рубик!» – шепнул он и шмыгнул носом. И тут же добавил «Ширнись, но не сразу». Со скрипом отворилась тяжелая дверь. «Заходим в камеру!» – громко приказал конвойный. Огонян шагнул внутрь. Сокамерники, задрав головы, смотрели на экран прикрепленного к стене небольшого телевизора. Он подошел, и ему уступили место. «Располагайся, Рубик! Последние деньки с нами! На строгачи телек не посмотришь!» «Все там есть!» – усмехнулся Огонян. Даже свежий воздух. Он посмотрел на экран. Шла программа Аншлаг. Потом направился к нарам. На верхней шконке сидел накачанный парень, которого привели 2 дня назад. Новенький кляса, что посадил на перо приятеля, который приставал к его жене. Имени его оглянен вспомнить не мог, да и не хотел. Просто дёрнул качка за ногу и сказал: "Слезь с пальмы". Парень спрыгнул и пошёл к телевизору. Рубен залез наверх и лег. Что-то твердое уперлось ему в спину. Он достал из-под себя книгу и глянул на обложку. «Преступление и наказание». Рубен бросил книгу вслед к очку и растянулся во весь рост. Посмотрел на соседей, повернулся лицом к стене, закатал рука в спортивной куртке и достал из кармана шприц-тюбик. Тот, кто только что освободил место для Оганяна, опустился на пол и показал пальцем на экран. Что за рожа, блин? Ему там типа весело, а мы тут паримся. Рубен услышал его слова, хотел сказать парню, чтобы придержал язык. Повернулся и почувствовал, что ему не хватает воздуха. Хотел вдохнуть, но крепкий обруч сдавил горло. Попытался руками освободиться от смертельного захвата. И пена пошла у него изо рта. Он приподнялся, спустил ноги, собираясь позвать кого-нибудь, и полетел со шконки на пол. Смотревшие телевизор обернулись. Качок поднялся на ноги, подошёл, перевернул тело. Ты что, Рубик? Затем обернулся к сокамерникам. Пацаны, кажись Рубик того